Глава 3 Фикник на обочине. Семецкий не умирал второй день. И это было дурной приметой. На что еще нужен Семецкий в конце концов? Плюс к тому, у меня сломалась почти совсем новая кофеварка, а прямо возле дома я встретила лейтенанта Альтабелли из комендатуры. «Привет, упырь!» – сказал Альтабелли. Он вылез из открытого армейского «Хаммера», в котором сидели еще три рожи с автоматами. Почтил вниманием, специально машину остановил. «Кому упырь, а кому Константин Михайлович?» – сказал я. «Куда собрался?» «Следуя Конституции». «Не понял», – нахмурился лейтенант. «В Конституции сказано, что все граждане имеют право на свободу передвижения. Вот, и я им и пользуюсь». «Шутим», – кивнул лейтенант. Прямо покойный Петросян. Я не знал, что за веселого армянина имел в виду Может и был такой сталкер, поэтому смолчал. Лейтенант тоже вроде бы не знал, как продолжить разговор. Некоторое количество времени провели в тишине. «Мент родился», — сказал я наконец. «Что?» «Мент родился», — говорю. «Есть такая примета, когда люди сидят, а неловко молчат». «Ясно», — кивнул Альтабелли. «У вас что-то ко мне есть?» – спросил я. «Да слух один нехороший», – сказал лейтенант, ковыряя носком ботинка асфальт. «Ты куда собрался, сталкер? Неприятности нужны». «Вы о чем, господин лейтенант?» – осведомился я с мирным видом. «Со стороны мы, наверное, напоминали парочку идиотов, и потому кто-то из уродов в хамере коротко заржал». В принципе, Альтабелли был вполне нормальный офицер, ни фанатики, ни мразь. Работал в миру сил, не усердствовал, попусту не приставал, зону малость знал, не гнушался туда лазить. Тогда как остальные на периметре жопы грели. Короче, в комендатуре процентов 80 офицерия было куда большими сволочами. «Ладно, сталкер, иди», — неопределенно пробонатал Альтобелли. Он залез в хаммер, что-то сказал своему уродам, после чего они помрачнели. Видимо, посоветовал не хихикать над начальством. Правильно, так их. Иширо же. Профессор не решился нести свой магический аппарат в Шти. В принципе, верно. Вдруг какая облава, объясняя потом, что за штука, зачем она, где взял. Даже если у профессора все документы выправлены на уровне, до глубины души поразившим прапорщика Петлюру, еще не значит, что прибор не конфисковали бы. Человек одно... Непонятная машинка, совсем другое Особенно неподалеку от зоны Ко всяким научным штучкам здесь относились подозрительно А военные, к слову, могли просто перепродать потом хитровому штуку легальным ученым Я шел к условленному месту, где Петраков Доброголовин в автомобиле должен был меня встретить В другом месте нам следовало подцепить бармаглота А остальные пребывали своим ходом Встречу мы решили оформить под пикник на травке Благо, погоды стояли замечательные. Опять же, смыться легко. Место выбрали с хорошим кругозором. Да и зачем смываться? Спрятал нужно, сел сверху с задницы и продолжай пить, хавать. Не запрещено. Собственно, там уже должен был быть аспирин. С шашлыками заморачиваться. Я выкатил до доброголовину авансовый счет на предстоящее мероприятие. Мол, в ваших же интересах конспирации и все такое... Профессор, не торгуясь, отвалил на пикник нужную сумму с запасом. Мне такой подход понравился. Значит, есть надежда, что остальные суммы мы получим, как полагается. Хотя, чего заранее загадывать, на сегодня расклад неплохой. Профессор сидел в большом белом джипе. Арендовал, что ли? Нарядился же он при этом не в пример вчерашнему. Никакого давешнего лоска, наоборот. Защитного цвета коцевейка, из-под которой виднелся ворот простого свитера. Неприметная кепочка. В общем, выглядел он не совсем владельцем хорошей машины, сколько слегка разъезжимся шофером. Впрочем, такой его образ мне как-то больше импонировал. Я одобрительно хмыкнул про себя, влез на переднее сиденье пожал теплую пухлую руку и сказал «Давайте прямо по улице, потом возле парикмахерской направо и три квартала опять прямо. Там скажу». Петраков Доброголовин послушно завел двигатель и включил радио. Я радио тут же выключил. Профессор покосился, но ничего не сказал, потом не выдержал. «Любите тишину?» «Не люблю радио», — сказал я. Ходили нехорошие слухи, что иногда зона посылает радиосигналы. Обычно из нее редко что лезет за периметр, а вот радиосигналы, опять же по слухам, проходят свободно и далеко, при том специально их поймать не получится. Они сами переплетаются вполне с официальными частотами и тихонько проникают в мозг. А уж что они там нашептывают, на что намекают, этого никто не знал, хотя и говорили разное. И я как-то болтал с ученым, толковым дядькой-евреем, которого звали Иосиф Шумахер. Так этот Шумахер утверждал, что в принципе идея с радиоволнами вполне жизнеспособна, хотя сам он лично ничего такого поймать не смог, пусть и старался. «Мы никогда не узнаем, что умеет зона», — говорил осиф кушая в штях окрошку на простокваши. Ученые братья со сталкерами предпочитало общаться уже на территории зоны, либо очень приватно в потаенных местах. Шумахер болтался в штях, хлопал всех по плечу, встревал в чужие беседы. Его считали малость чокнутым и потому не трогали. Да и дядька он был хороший, добрый. Пропал в свое время вместе с группой военных сталкеров где-то на милитаре. Никто не знает, что там случилось, и следов-то не нашли. «Зона показывает нам только то, что мы хотим видеть», — говорил Шумахер, отламывая кусочек хлеба. «Не исключено, что мы сами фабрикуем весь этот кошмар. А Зона просто услужливо нам предоставляет производственные мощности». С ним соглашались, с ним спорили, но Шумахеру на самом деле было наплевать. Он не искал себе паству, он просто излагал. Так вот, добрый Иосиф Шумахер утверждал, что зона постоянно изменяется, и не факт, что она ищет новые способы влияния на окружающий мир. То, что периметр постоянно расширяется, а выбросы порождают новых мутантов, еще ни о чем не говорит. «Это мелочи, ерунда» кричал Шумахер, брызга изо рта простоквашей. «Вот когда зона поймет, что есть радио, телевидение, спутники, компьютерные сети, когда она научится в них входить, представьте, что станет с планетой!» В хозяев зоны Шумахер не верил, представляя зону единым организмом наподобие амебы. «Зоне хозяева не нужны, она сама себе хозяин, «Вот вы, Упырь, почему верите в хозяев?» Я угрюмо отмалчивался, хотя мог рассказать десятки историй и призвать очевидцев, но Шумахер, как это было уже сказано выше, и не нуждался в ответах. Он приводил обширные цитаты из научных трудов каких-то неведомых исследователей, опубликованных в заповедных журналах, на пальцах пытался показать кривые и графики, а напившись или обозлившись, предрекал всем скорую и мучительную смерть. За такое вполне могли побить, и случалось били смертно, но Иосифа не трогали. А потом он пропал. Пауль даже выдвинул теорию, что Шумахера вместе с другими учеными из группы и военными сталкерами во время очередной вылазки забрали хозяева в наказание за то, что не верил. «Может и так, бес ведает». Профессору я рассказывать про теорию Шумахера и про радио не стал, чтобы не вступать в ненужную полемику, тем более на ближайшем перекрестке нас остановил регулировщик. И я напрягся, неужто шмон? Однако регулировщик мирно отвернул свою рожу и мимо нас проперла колонна гусеничных машин с тяжело покачивающимися коробами ракетных систем залпового огня. Меняли дислокацию, чтобы обстрелять очередной сектор и накрыть каких-нибудь бедолаг. Хотя, насколько я знал, уже даже самые распоследние идиоты, вроде руля, в зону не собирались. Расхристанного вида ракетчики сидели на своих смертоносных колымагах, как фермеры на вазах. Один жрал початок вареной кукурузы, другой читал спортивную газету, третий спал на броне, свесив ноги. Хм, на работу ребята едут. Нас обогнал давешний хаммер, и проехал чуть вперед. Затем сдал обратно и остановился рядом. Лейтенант Альтабель хмуро смотрел на меня. Вернее, смотрел он на тонированное стекло и меня внутри джипа не видел. «Зачем они это делают?» тоскливо спросил профессор. «Что именно?» «Обстреливают периметр и зону. Я понимаю, превентивные меры, очень идиотские превентивные меры, согласитесь, перебил я. По-моему кто-то бабло отбивает на военных поставках. Представьте, сколько они бомб и ракет в землю всаживают ежедневно. Или просто списать нужно было устаревшее оружие со складов, вот и устроили карнавал на периметре. Да сколько угодно вариантов можно придумать, кроме разумных. Хотя в самом деле и со сталкерством могут бороться такими методами. Военные политики достаточно тупы, чтобы сочинить такой способ. Но неужели нельзя было бороться как-то цивилизованно? «Послушайте, — сказал я, — цивилизованно здесь можно было бы все устроить с самого начала, если бы зона появилась в Германии или там в Китае, чертац-два таскал бы на оттуда хабар, оцепили бы, окружили, обставили автоматическими системами, которые любого зайца засекут и порвут в клочек крупным калибром, а у нас... Представляете, сколько людей кормится вокруг зоны? И не только те, кто здесь живет, за тысячи километров. вот вы «Приехали со связями, с нужными телефонными номерами, с деньгами, с уникальным прибором. По-хорошему, вас бы взять да расстрелять. Вон, у той стены!» Я показал налево на обшарпанный кирпичный забор, за которым торчали засохшие яблони. «Я ученый», — возразил профессор. «Меня нельзя». «Можно», — ласково сказал я. «Всех можно. А ученых так даже нужно». Меньше было бы различных бед. Вам же на месте не сидится. Вам дай придумать что-то такое, о чем побольше народу подохнет. Я никогда не занимался подобными разработками, обиделся, кажется, Петрков Доброголовин. Бросьте. Вам, ну, не вам, а вашим боссам, нужны бюреры. Что интересного в бюрере? А в бюрере интересен телекинез. А зачем он нужен? К чему пригоден? «Я могу назвать вам массу областей народного хозяйства, в которых...» – начал было профессор, но тут я заржал столь неприлично, что он даже не стал продолжать. Бюреры, перемещающие бетонные блоки на стройке. Бюреры, занимающиеся погрузкой в порту и лихо покрикивающие «Вира помалу!». Бюреры, дистанционно доящие коров. Установки РСЗО миновали перекресток, регулировщик отчаянно замахал своей палкой, и мы поехали дальше, обогнав комендатурский «Хаммер» с лейтенантом на борту. Профессор что-то думал, пожевывая губами. «Тут во двор», – велел я. Бармаглот сидел на лавочке и листал цветной журнал с голыми бабами. В ногах у него стоял картонный ящик пива. «Вклад в дело пикника». «Забирайся!» – крикнул я ему, опустив стекло. Бармаглот подхватил ящик и влез вместе с ним на заднее сиденье. Журнал оставил лежать на лавочке. Видимо, бабы не впечатлили или закончились. «Это господин Петраков Дербоголовин, доктор биологических наук», – представил я профессора. «А это господин бармоглот наш спутник и соратник». «Ты мне еще ничего не объяснил, чтобы спутником и соратником обзывать», – покачал головой Бармаглот. «Я не подписываюсь ни на что заочно, даже с тобой, упырь. А этого, доктора вообще в первый раз вижу. От докторей все несчастья разве нет?» «Затем мы и собираемся, чтобы все обсудить», – мягко сказал я. Профессор, если обиделся, виду не подал. Он частенько реагировал непредсказуемым образом, как я заметил. Бармоглот был прав. Заочно подписываться я бы и сам не стал ни с кем. Разве что кроме случаев, когда реально нужно было вписаться за своих. Тут без вопросов. Но когда за бабки – не тот случай. За бабки всегда нужно обговорить детали, потому что человек, который тебе что-то платит, ключевой момент может задуматься – а что если списать наемника и забрать бабки себе? Экономика должна быть экономной. Так говорил, кажется, Путин. Был такой генеральный президент у русских. Пикник выглядел благостно. На мангале из кирпичей жарились шашлыки. Отличные, на косточке, без всякого уксуса, пролежавшие ночь в кастрюле в компании с базиликом и прочими травками. В ящиках стояло пиво, обложенное сухим льдом, который переволок практичный соболь. Чуть поодаль обретались бутылки с водкой, тоже во льду. Аспирин, хищно поведя усами, вскрывал консервные банки. На большом пластиковом блюде лежали стога зелени, вареные яички, малосольные огурцы, оранжевые сладкие помидорчики. В трехлитровых баллонах краснел клюквенный морс, который все тот же Соболь прикупил у неведомой бабки-умелицы. Аспирин ухватил яйцо, очистил, посолил и запихал в рот. «Помню, был я в Абхазии», — сказал он жуя, — «так зашли в один дом. Там народ гостеприимный, чувак». Дед говорит, «О, солдатики, садитесь!» А сам тащит жратву всякую, как расставил на столе. у, -у, -у! И винище, мамалыга всякая, мясо. Короче, мы вышли оттуда с вот такими пузами. Аспирин показал руками примерно девятый месяц беременности у женщины собравшись рожать как минимум четверню. Пауль же был мрачен. Даже еда и выпивка его не радовали. «Ты чё, чувак?» спросил аспирин, нацеливаясь на второе яйцо. «Прикинь, сидел вчера дома, пил чай для похудания», уныло поведал Пауль. «На вкус обычный каркаде, так что мне кажется, разводят так людей, причем сделан в Польше. Какой там чай, откуда?» ну конечно, страна сельскохозяйственная, но там шпикачки всякие знаю, водку Гроссовскую и Краковскую пил, но, блин, чай для похудания, жесть какая-то!» Пауль в сердцах схватил бутылку пива, с зубами сорвал крышечку и выпил залпом, рыгнул и лег на спину, уставившись в небо и злясь на поляков, которые его развели с чаем. Даже на месте дуболомов и из комендатуры Я не заподозрил бы неладное Уж слишком все было пасторально Несмотря на наши гадкие рожи выйди из-за кустов бузины пастушок С дудочкой и белоснежными козочками Я бы не удивился Но вот профессор выглядел беспокойно Я никак не мог понять, что ему не по душе Вокруг никого Водка, закуска Наливай, допей Но и наводку профессор посмотрел как-то с опаской. Я уж было подумал, что, может, у нас профессор сверхчувствительный, и зона его аж тут достает. Потом отогнал эту мысль, как глупого комара, и решил Петракову Доброголовина как-нибудь расслабить. «Выпьем?» – предложил я, не церемонясь. Профессор дернулся, посмотрел на меня испуганно и промямлил. «Мы же... Вы же собирались научиться прибором управлять!» «А если мы выпьем, вы выпьете, то когда же?» «Ах, вот оно что!» Я быстренько прокрутил в голове окончания вчерашней пьянки и сообразил, что для человека, непривычного к сталкерским аппетитам насчет спиртного, все это кажется диким. Я не подал вида и серьезно сказал. «Хорошо, профессор, давайте о деле. И, кстати, где ваш замечательный прибор?» «Лично мой замечательный прибор всегда со мной, чувак!» сказала Аспирин, и все заржали. «Нет, профессор не заржал!» Он подошел к джипу и достал из багажника небольшую спортивную сумку. «Собирайтесь, девки, в кучу!» Велел слегка повеселевший от пива Пауль. «Инструктаж! Позырим, что там принес ученый-человек!» Ничего особенного, надо сказать, ученый-человек не принес. С виду прибор был похож на кофеварку. Ту самую, которая у меня сломалась с утра. Из черной пластмассы, с рукоятью сбоку, несколькими сенсорными кнопками наподобие колбы из небьющегося, как я надеялся, стекла. Весил больше, чем казался на первый взгляд. Килограмма три. «Похож на кофеварку, чувак», – подтвердил мои опасения аспирин. «Немного похож, согласен». «Собственно, все просто», — сказал профессор. «Вот кнопка включения. Элементов питания должно хватить на все время похода. К тому же у меня есть запасные. А еще он немного подзаряжается от солнца. Видите, вот это матовая пластина. Но лучше экономить энергию. Кнопка включения запускает только батареи, а нейтрализатор включается так». Он ткнул пальчиком в другой кругляшок, и все отшатнулись от кофеварки. Петерков-Доброголовин испуганно обвел нас взором. «Ты что, сука!» – прошипел Соболь. А, -а, а понял профессор. «На людей прибор никак не действует, абсолютно никак!» «Уверен?» «Я же держу ее в руке!» – выразительно сказал Петерков-Доброголовин, прижав руку к сердцу. «Да мне на тебя посрать!» – буркнул Аспирин. «Мне, чувак, главное, чтобы я сам был цел!» «Мало ли чего он у меня нейтрализует!» «Вот я вечером проверю, если что, не так сработает, я тебе этот прибор в сумму знаешь куда!» «Успокойтесь!» – нервно сказал профессор. «Я же говорю, на людей не действует!» «Не моросите, братва!» – поддержал Петркова Доброголовина Пауль. «Видимо, заинтересовался всерьез!» Мы передвинулись поближе. Профессор еще раз показал, где включать питание, а где нейтрализатор. «А другие кнопки зачем?» – подозрительно спросил Бармаглот. «Я вообще пока не понял, что это за фигня?» это фигня нейтрализует Бюрера», – пояснил я на правах старшего и знающего. «И хули? Вырубает, что ли? Так его можно из ствола ошлепнуть», – сказал Соболь. «Нейтрализует», – повторил за мной Петрков Добрголовин. «То есть Бюрер теряет свои способности, пока прибор включён, Это может нейтрализовать двух-трех бюреров. А нам больше и не нужно. — Ага, — понял Пауль. То есть перед нами уже не телекинетик, а просто кусачий карандух. Взял за жопу и в мешок. — Так, — подвел чертоспирин. — Значит, мы приходим к себе к бюрерам. «Кстати, я тут местечко знаю, где они недавно обжились. Их там не густо пока», — говорили мне. «Включаем эту штуку, ловим двоих и уносим». «Примерно так», — закивал профессор. «Заказчику нужна пара», — добавил я, внимательно глядя на Бармаглота. «Остальные в общих чертах уже знали, он нет. И мало ли что мог придумать». «Они же сдохнут». — сказал Бармаглот, начиная, видимо, заранее жалеть бюреров. «Нет, бюреры вне зоны живут, причем достаточно долго», — возразил Петраков-доброголовин. «Это проверенный факт. Другое дело, что никто об этом пока не писал». «Хм. Хорошо, я с вами», — сказал Бармаглот, откупоривая себе пиво. «Еще бы он отказался». Бутылки стремительно пустели. Никто уже особо не заботился тем, насколько прожарен шашлык. Горячее сырым не бывает. Пауль и вовсе бросил закусывать, только методично и молча вливал в себя попеременно водку и пиво. Профессор подобрался ко мне поближе и робко потянул за рукав. «Господин упырь!» Бармаглот, услыхав этот лингвистический изыск, согнулся пополам от смеха. Ржал он так, что аж задохнулся и закашлялся. Соболь невозмутимо похлопал его по спине и сказал наставительно. «Поучился бы лучше хорошим манером у интеллигентного человека!» Профессор покосился на Соболя подозрительно, но решил не вступать в полемику. Поскольку он настойчиво тянул меня за рукав, пришлось среагировать. «Чего?» – кратко и невежливо спросил я. «Вы же обещали мне, что завтра с утра...» У меня нет возможности еще раз запрашивать информацию. Я уставился на профессора недобрым взглядом. У вас какие-то проблемы, Петерков Доброголовин? У меня нет, испугался профессор. Но вы, вы же не в состоянии будете завтра после такого количества, да еще два дня подряд. Вся компания грохнула дружным смехом. Я незаметно подмигнул аспирину и взял профессор за верхнюю пуговицу его коцевейки. Начал крутить ее, глядя мутными глазами куда-то в сторону. «Ты ваша, профессор, ты бы выпил, а? А то сидишь, булка не кушаешь. Это нехорошо. Сталкеров не уважаешь». Я нарочито растягивал слова и добавил голос угрожающих интонаций. Профессор заметно струсил, беспомощно оглянулся вокруг. Ребята, подыгрывая мне, скрыли мрачные рожи и придвинулись поближе. петрков доброголовин заволновался и уже не на шутку. «Господин Упырь!» – взвизнул он. «Вспомните о том, что я ваш заказчик!» Я отпустил его пуговицу и миролюбиво сказал трезвым голосом. «Допустим, господин петрков доброголовин вы мне пока еще не заказчик». «Я от вас, господин Хороший, еще пока не получил ни аванса, ни...» «Как это не получали?» – заверещал профессор. «А это что?» Профессор обвел обоими руками остатки пикника. Он был настолько возмущен, что забыл о том, что секунду назад нас боялся. Петраков Доброголовин рванулся от меня, оставив в моей руке пуговицу, с мясом, между прочим, и собитый в голосе продолжил. «Вот это все, вы хотите сказать, ничего не значит!» о графике прохода в аномальную зону, о личное дело из архива. «Пупорев, Константин Михайлович, Упырь, 36 лет!» «Стоп!» – прервал я его. Профессор к его чести тут же заткнулся. «Ты что это? Шантажировать меня удумал?» – спросил я его. Профессор уставился на меня круглыми тужасы глазами и почти прошептал. «Нет, я... Нет, вы меня не так поняли, господин Упырь!» «Не так говоришь?» – спросил я с веселым любопытством, которое напугало его гораздо больше, чем что-либо. Профессор побелел, оглянулся беспомощно и вдруг, когда я уже было подумал, что он бросится бежать, выкатил грудь колесом и с достоинством сказал. «Думайте, что хотите, господин Пупарев Константин Михайлович, но я обратился к вам с серьезным заказом за серьезные деньги». И мне хотелось бы быть уверенным в том, что исполнители меня не подведут. «Иш!» – уважительно крякнул Соболь. И я прищурился и ответил профессору в его же духе. «Вы бы, господин Петраков Доброголовин, лучше беспокоились о том, чтобы ваши серьезные деньги были готовы к нашему возвращению. А уж то, как будет выполнен заказ, а уж тем более, сколько и как пьют сталкеры – «Так то не ваша забота!» «Хорошо!» — легко согласился профессор. Видать, дошла до него наконец-то метаморфоза с упырем, который был в Зюзю пьяный, а теперь внезапно сделался сильно трезвый. «Только вы прибор, пожалуйста, приберите, а то напьетесь да забудете!» Мы снова дружно заржали, а я подумал, что профессор наш не так-то прост... «Не так-то он прост, этот профессор. Точно!»